Эпилог. «Да куда ты полынь пихаешь прямо со стеблями?» – ворчала Кулина Андреевна, глядя из-за плеча внука на процесс его работы. «Сколько раз было говорено! Полынь в мелкий порошок, зверобой с листьями, жимолой только ягоды!» Ив отдернул сушеную ветку полыни от кастрюльки с недавно закипевшим травяным отваром. «Два месяца бьюсь с тобой. Уже наверняка даже пират все правильно запомнил, а ты все путаешь». «Помню я, просто мысли не об этом. К тому же у меня все записано Парень постучал пальцами по пухлому ежедневнику и списанному рецептами аккуратным почерком Ива от корки до корки. «И что-то действительно серьёзное я по памяти готовить бы не стал». «А мысли ты о чём?» – уже мягче спросила бабуля. «Мысли разные, но в основном о предстоящей дороге и жизни в незнакомом городе, в чужой стране. У тебя уже был такой опыт, и ты отлично справился. И с переездом, и с жизнью в Москве, обживёшься и в Европе». К тому же я всегда думала, что молодым людям свойственен дух авантюризма и тяга к постоянным переменам, а тебе особенно. Так я же не говорю, что мысли грустны, просто немного волнительно. Но это как раз правильно. Тревожиться перед неизвестностью нормально. Спасает от многих безрассудных поступков. Это гораздо лучше, чем нырять с головой в омут, не спросив совета, рискуя своей жизнью. Акулина Андреевна пристально и многозначительно посмотрела на внука. и сделал виноватый вид, прекрасно понимая, на какой именно омут она намекает. Акулина Андреевна улыбнулась и обняла внука. Его летние каникулы уже закончились. Сегодня Ив уезжал. Не сказать, чтобы за два летних месяца он смог пройти полный курс обучения. Сделать это за такой короткий срок, естественно, невозможно. Хороший Зильевар учится всю жизнь, но какие-то основы она заложить успела. А дальше уже его предстоит самостоятельная работа и продолжение учёбы у чёрного мага в Чехии. Бабуля выпустила внука из объятий и поставила на стол перед ним маленький стеклянный пузырёк с золотистой жидкостью внутри. «На вот, живая вода. От сердца отрываю. Если захочешь в следующий раз тварь какую-нибудь победить, без неё не смей даже из дома выходить». «Большое спасибо», — ответил Ив и чмокнул бабушку в щёку. Он осторожно взял пузырёк в руки, поднёс к глазам и внимательно рассмотрел. Жидкость внутри переливалась, будто расплавленное золото. Ив восхищённо присвистнул, ещё раз чмокнул бабушку и пошёл в свою комнату, чтобы упаковывать столь ценный подарок. Вещи уже были собраны. Огромный чёрный чемодан, плотно набит одеждой и обувью. Рядом с ним стоял рюкзак с личными вещами и небольшой чёрный кейс с кодовым замком. Ив набрал код, поделал защёлки и откинул крышку. Внутри кейс был отделан чёрным бархатом и разделён на одинаковые отсеки. Каждую ячейку занимал точно такой же пузырёк, как тот, что был сейчас в руках у Ива. Почти все они под руководством бабушки были приготовлены им самим. Он опустил пузырёк в свободный отсек и любовно провёл по остальным торчавшим крышечкам. Настоящее богатство. Ив улыбнулся и аккуратно закрыл крышку. Оставив вещи возле входной двери под навесом, Ив направился в соседний двор. Там на улице спиной к столу сидел Михаил и обнимал за талию стоявшую перед ним Марусю. Пара самозабвенно целовалась. Пришедшего гостя они не замечали или не хотели замечать. Ив закатил глаза. Постоял, переминаясь ноги на ногу, потом не выдержал, громко кашлянул и произнёс. «Я, конечно, всё понимаю, но у вас для этих занятий вся жизнь впереди, а поезд меня ждать не будет». Маруся повернулась и со смехом ответила: "Нам мало всей жизни, нельзя терять ни минуты. Но ты прав, мы готовы ехать, ждали только тебя". Укол ревности вонзился в сердце Ива, но в глубине души он понимал, что Маруся сделала правильный выбор, хотя сначала ему безусловно было очень обидно. Мишка отличный парень, и вместе с Марусей они составляют очень счастливую и гармоничную пару. А он что? Приехал, уехал. Зачем Марусе такие отношения? Только голову девушки дурить. Как выризался домовой кот Пират. «Как тиша «Хорошо. Привет тебе передавал. Хотел сам приехать проводить, но ушёл на несколько дней с друзьями в поход в лес». Друзья подвезли его на вокзал и помогли разместить вещи в купе. Глядя сквозь окно отъезжающего поезда на них двоих, стоящих в обнимку на перроне и машущих ему вслед руками, Ив улыбнулся и подумал. «Отличное выдалось лето. Просто замечательно. В следующем году надо будет обязательно приехать». Конец.